Дневниковые записи 1891-1901 годов 1891 год Читал 19 октября 1891 года Хочется догматизировать и канонизировать свои социалистические или даже просто служебные похоти. Этот зуд общественности, реакция сибаритскому индивидуализму праздного барства как желание жить на земский счет и отвращение от личного труда при неуважении частной барской собственности крестьян, реакция принудительному крепостному труду. Не будет, а мысль. В средневековом миросозерцании признавался Христос без христианства. В Соловьевском новейшем истинное христианство без Христа торжествует, созидаемое неверующими. Навязывает христианские основы социализму наполовину – припадок неясной и воспаленной мысли, наполовину риторическая игра словами. Дон Кихот христианства, который, желая повернуть человечество на христианскую стезю, новых язычников жалуют христианство. Детские практические упражнения на катехизисные темы. Трактирная терминология психиатрического общества. Общество праведного общежития, составленное из негодяев, идеал Соловьева. Разговор с участковым приставом. Он подвергает осмеянию закон исторического развития. Это если бы кто стал негодовать на то, что дерево не растет вверх корнями. Призыв к тому, что делается без того, рабочие уже на работе, а глупый бездельник бегает и кричит «Ребята, скорее на работу!». Христианство давно было не как готовый общественный порядок, тогда оно было бы нелепой затеей а как идеал личной жизни, который, единица за единицей, перерабатывая людей, тем улучшает общежитие всякого политического склада. Наружность протрезвившегося любима Торцова с отросшими волосами — нечто среднее между длинноволосым попом и лохматым нигилистом. Растрига. Десертный оратор. Дон Жуан философии. Что-то пошлое, дурацкое. Точно дуралей озорной ворвался в рабочую комнату, где делали свое дело, все перепутал, напакостил и убежал. Это прямой внук Авакума, христианское сознание своего времени. За христианство принял вселенское, только тот за эту иллюзию умирать готов был, а этот из нее делает промысел отхожий. Историческое и евангельское христианство Атеисты всемилостивейше пожалованы в действительные статские христиане. Хочет спасать гуртом не поодиночке, как сели.